Глава десятая. Карина опустилась на стул напротив Тимура, тот торопливо застегивал рубашку, по-прежнему не отрывая от нее напряженного взгляда. Ее бедное сердечко билось, как пойманная птица, силясь справиться с нахлынувшим цунами чувств и все проигрывая в этой борьбе. Перед ней сидел Тимур. Ее первый мужчина, случайная страсть, короткая вспышка счастья. ставшая потом долгой болью. Тот самый Тимур, о котором она безуспешно пыталась забыть день за днем эти пять лет, вырвать из сердца, но вместо этого он только все глубже пробирался внутрь, прорастая в ней корнями, становясь частью, которую уже не вырвать, не отрезать. Она привыкла к его присутствию внутри как к обреченности, впрочем, как и к мысли, что больше никогда его не увидит. Привыкла и к снам, где они были вместе, в которых она проживала свою другую, альтернативную жизнь. Жизнь, в которой Тимур любил ее, где она была для него той самой, единственной. И сейчас он сидел прямо перед ней, и его подрагивающие пальцы выдавали его сильное волнение. И он был по-прежнему таким красивым, каким она его помнила, таким, что у нее кружилась голова и пересыхала во рту. и даже еще красивее, более возмужавшим. Для Карины он был, как сам грех, опасный и сладостный одновременно. И опять, как пять лет назад от одного только его взгляда, от прикосновения она теряла себя, забыв, где находится. Стоило его губам коснуться ее рта, и она сдетонировала. Рванула изнутри так, словно только этого и ждала эти пять лет. И самое ужасное, что Карина понимала. Если Тимур опять коснется ее прямо сейчас, реакция будет такой же. Она даст ему все, чего бы он ни попросил. Потому что перед ним она была просто беззащитна, обнажена, вывернута наизнанку. Карина в очередной раз поймала горящий взгляд зеленых глаз. Такие когда-то были только одни. Теперь были еще одни. Глаза ее маленького сына. Сердце больно сжалось, и паника прервала дыхание. Как ей быть теперь? Как сказать Тимуру о сыне? И стоит ли говорить? Вдруг он опять, как вспышка, скользнет по краю ее жизни, опаляя болью, и снова исчезнет. Я хочу тебя спросить, Карина. Выдернул ее из мрачных раздумий Тимур. Хотел все эти годы на самом деле. «Почему ты тогда ушла? Почему просто исчезла ни записки, ни контактов? Что я сделал тогда, что заставило тебя сбежать?» Карина прикрыла глаза. Как сказать ему, мужчине, что, проснувшись, испугалась? Что не хотела увидеть в его глазах холод и безразличие? Не хотела стать одной из многих, что проходили через его постель и от которых он наверняка с безразличием избавлялся по утрам? Она бежала, желая сохранить память о его горячих безумных словах той ночью, о сводящих с ума ласках, о его взгляде, что навсегда прожег ей душу. И наплевать, что он делал это сотни раз. Она ушла, унося это в себе. Спешила, чтобы он не успел разрушить ее, пусть даже и выдуманное счастье, одним равнодушным взглядом на рассвете. «Карина?» Тимур смотрел на нее тревожно. «Дело было не в тебе, точнее, не только в тебе. Просто решила, что не хочу, чтобы ты вежливо выставил меня с утра. Лучше уж сама». Лицо Тимура исказилось, как от боли. «Ты решила, что я захочу, чтобы ты ушла?» Голос его дрогнул. «А разве нет? Я ведь видела всех этих девушек, что жадно ловили ваши с друзьями взгляды. Я, может, была и неопытная, но не наивная дурочка. Такие, как вы, охотники, игроки...» Как только добиваетесь желаемого, оно тут же теряет для вас свою привлекательность, и вы опять спешите вперед. А меня тебе и добиваться особенно не пришлось, — с горечью сказала Карина. Но не переживай, я ни о чем не жалею. Вот как? Но разве ты не помнишь, что я тебе говорил тогда? Думаю, ты говорила это многим. Девушкам очень нравится слышать такие вещи. Тихо ответила Карина, чувствуя, что самой жутко больно расставаться с этими воспоминаниями. Тимур вскочил и, подойдя к ней вплотную, склонился, вынуждая закинуть голову, чтобы смотреть ему в лицо. «Я не говорил такого никому, слышишь, никому!» Он тяжело дышал, словно сдерживая крайнюю степень гнева. «Но ты не услышала меня, не поверила! Хотя я и сам виноват!» Он заметался по кабинету, по-прежнему босое в незаправленной рубашке, и от этого зрелища внутри Карины что-то защемило от непонятной нежности. «Сам во всем виноват!» — выкрикнул он. «Вел себя, как гребаный озабоченный кабель И ожидал от тебя доверия. Какой же я придурок!» «Тимур, успокойся, пожалуйста. Все давно уже в прошлом. Пять лет прошло. Ничего не исправить, да и не стоит». «Единственное, что нам нужно выяснить, это приемлемо ли то, что я буду на тебя работать. Если ты решишь, что тот эпизод пять лет назад делает это невозможным, то я готова написать заявление прямо сейчас. Только скажи, и я уйду». Карина словно со стороны слушала свои слова. «Она ли это все говорит? И если сейчас Тимур попросит ее уйти, как она станет жить дальше?» «Уйдешь?» – взвился Тимур. «Опять просто сбежишь, как тогда? Чёрта с два, Карина, я позволю тебе ещё раз уйти из моей жизни». Сердце Карины опять панически запрыгало, мечась то в огненную лаву, то в смертельный холод. «Что ты хочешь сказать? А то, что если я был один раз таким идиотом, что упустил тебя, то я сполна рассчитался за это за эти пять лет. Я больше никогда не повторю своей ошибки». «Я говорил тебе тогда и повторю сейчас. Ты моя. Всегда была и всегда будешь. Я был тупым придурком, но ты простишь меня, и мы начнем все заново». Тон Тимура был жестким и не допускал возражений. «Тимур, я...» Карина смотрела на него и не знала, что ей делать. То ли броситься ему на шею, то ли бежать, сломя голову, в попытке сохранить остатки взорванного мозга. «Понимаешь, много всего произошло за эти пять лет. Все не совсем просто. Карина, ты моя! Запомни это. Все остальное – несущественные мелочи». Карина резко подняла правую руку с кольцом. «Это несущественная мелочь!» Глаза Тимура сузились от злости, и он скрипнул зубами. «Ты подашь на развод!» Неожиданно чувство противоречия, выросшее в ней с момента ссоры с мужем, яростно подняла голову. «Это какое-то чертово дежавю! Опять за нее все пытается решать властный мужчина!» «Тимур, тебе не кажется, что...» «У тебя нет права так себя вести и требовать подобного от меня?» Осторожно спросила Карина. «Нет!» Тимур замер, как будто налетел на стену. «Я не понимаю, Карина. Мы только что выяснили, что помним друг друга. И наше расставание тогда, пять лет назад, было идиотской ошибкой. Так в чем же дело?» «В чем? В том, что мы совершенно не знаем друг друга. Мы практически незнакомые люди. А ты ведешь себя так, как будто я уже дала тебе право распоряжаться моей жизнью». «Черт возьми, Карина. Я пять лет жил с мыслями о тебе. И я не слепой, ты меня тоже не забыла». «Неужели это недостаточный срок для того, чтобы проверить наши чувства? Зачем эти глупые пляски и условности? Мы должны быть вместе. Это должно было случиться еще тогда, но не случилось. Разве можно осудить меня за то, что я не хочу больше ждать ни одной минуты? В чем я не прав, скажи?» Тимур явно злился, и та прежняя Карина, которая всегда уступала... Уже давно перестала бы возражать, но она не была больше прежней. Для меня это слишком быстро. По поводу моего развода я не спорю, но только потому, что я приняла это решение еще до этой нашей встречи. В остальном... «Тимур, я не могу позволить тебе ворваться в мою жизнь и все в ней перевернуть просто потому, что тебе этого хочется. Я не знаю, сколько продлится этот твой порыв и боюсь за свою душу и свое сердце». «Можешь назвать меня трусливой, но я действительно не смогла забыть ту нашу встречу, и даже не потому, что ты был моим первым. Я научилась жить с памятью тебе, научилась не замечать боль, что мне эта память причиняла. Но что, если ты опять появишься в моей жизни? Станешь ее центром, а потом вдруг решишь, что я совсем не такая, как ты себе рисовал в своем воображении. Ты просто извинишься и уйдешь, а что стану делать я?» Ты ведь разрушишь меня, а я не могу себе это позволить. У меня есть в этой жизни причина, ради которой я должна быть сильной и цельной, а не валяться в руинах после того, как ты наиграешься». Тимур подошел и присел на корточки перед Кариной и прямо посмотрел в глаза. «Запомни для начала самое главное. Я никогда не уйду. Это та константа, из которой ты должна исходить, думая обо мне». и решая, как поступить на будущее. Я теперь всегда буду рядом, и больше ничто этого не изменит. Осознай это для себя. Я понимаю, что на это тебе нужно время. Я обещаю быть терпеливым и ждать, пока ты свыкнешься с этой мыслью. Но держаться от тебя на расстоянии не проси. Теперь, когда я опять ощутил тебя так близко, больше быть вдали от тебя я не смогу. Для меня это теперь уже просто физически невозможно. И даже не пытайся встать в позу и сказать мне, что у меня нет гребаных прав себя так вести. Мне плевать, Карина. Я уже видел в твоих глазах, что нужен тебе. И что ты хочешь меня так же сильно, как и я тебя. И если, чтобы убедить тебя в этом, мне придется украсть тебя у остального мира и запереть со мной наедине, пока ты не смиришься, клянусь, я это сделаю. Мне плевать на законы и нормы морали ты... «Это все, что мне нужно от жизни. Я пройдусь по головам, раздавлю любого, но ты будешь моей. Ты уже моя, и мне нужно от тебя все тело, сердце, душа. И я их получу, потому что по-другому мне не выжить». «Тимур, тебе не кажется, что это слишком?» Кусая губы, спросила Карина, чувствуя, как черная паника медленно пробирается к ее сердцу. «Нет, Карина». «В том, что касается тебя, для меня нет ничего слишком. Есть только недостаточно». Карина молчала, прислушиваясь к себе. Хочет ли она всего этого? Готова ли опять оказаться в ситуации, когда ей не дают выбора? И хочет ли она иметь этот выбор в этой конкретной ситуации? «Карина, посмотри на меня», – нежно попросил Тимур. «У тебя такое испуганное лицо, словно я тебя смертельно пугаю». «Это так», — не стала врать Карина. «Но почему?» «Слишком много всего, и сразу, наверное, ты прав. Мне понадобится время, чтобы привыкнуть, но... Что, если я не смогу?» Карина впилась в его лицо глазами, желая увидеть правдивые эмоции. И Тимур не стал от нее закрываться и только покачал головой. «Девочка моя, я готов ждать, но не отступить. Нет, никогда. Мне жаль, что я пугаю тебя своим напором, просто пойми. Я не хочу подавлять тебя, ломать, менять под себя. Хочу, чтобы ты оставалась собой. Все, что мне нужно, — быть всегда рядом. Участвовать в каждом моменте твоей жизни. Мне нужно, чтобы ты доверяла и верила в меня. Я буду очень благодарен, если ты мне хотя бы намекнешь, как к этому приблизиться». «Я могу на это рассчитывать!» Карина кивнула с бледной улыбкой. «Может, все совсем не так, как рисует ее воображение? Может, она пытается сопротивляться там, где этого делать не стоит?» «Хорошо, могу я попросить поехать со мной в одно место?» Неожиданно озорная, почти мальчишеская улыбка озарила лицо Тимура, заставляя сердце Карины зайтись в восторге. «Сейчас?» – удивилась Карина. «А работа?» «Ну, я ведь большой начальник, и у этого есть несомненный плюс. Могу уйти сам и похитить свою красавицу, личную помощницу. Только думаю, что мне все же нужно одеться». Тимур быстро оделся. Взяв Карину за руку и хозяйским жестом прихватив ее сумку в приемной, он бодро зашагал по коридору под удивленным взглядом секретарши. «Передай Петру, что мы с Кариной сегодня уже не вернемся». Когда они вошли в лифт, то Карина, покраснев, уткнулась в его плечо. «Тимур, зачем ты так?» «Как, Карина?» – удивился мужчина. «Демонстрируешь наши отношения так открыто?» – тихо ответила она. Тимур схватил ее за плечи и тряхнул, заставляя смотреть ему в лицо. «А чего ты хочешь?» «Чтобы мы выходили поодиночке, глядя в разные стороны?» «Будто то, что между нами – это какой-то грязный секрет. Этого не будет». «Ты моя, и я собираюсь заявить это во всеуслышание». «Да я, мля, готов баннеры по всему городу развесить, чтобы каждый мудак с членом в этом городе знал, что если позариться на тебя, именно я буду тем, кто порвет его на части». Тимур опять выглядел злым. «Я не буду прятаться. Наоборот, буду демонстрировать нашу связь при любом удобном случае и заявлять на тебя свои права, запомни это». «Тимур...» «Официально я все еще замужем, и причем не за тобой», — напомнила Карина. «Мы это исправим в ближайшее время. Кстати, позвони своему мужу прямо сейчас и договорись о встрече на завтра. Мне нужно знать, как планировать свой день». Тимур протянул ей сумочку, которую так и держал в руках. «Что ты хочешь сказать? Ты что, собираешься пойти со мной?» «Карина, я же сказал тебе, что больше не намерен допускать между нами никакого расстояния». «Мы будем работать вместе, ходить на любые мероприятия вместе, спать вместе, есть вместе. Все будем делать вместе. И если ты собираешься завтра встретиться с мужем, чтобы просить о разводе, то я буду рядом с тобой». Глаза Тимура смотрели на Карину с мрачной решимостью. «Почему ты...» «Не доверяешь мне?» Карина почувствовала, как холодеет внутри. «Господи, ты опять...» Закатил глаза Тимур. «Вот опять у тебя в глазах это выражение затравленного зверька. Я хочу пойти не потому, что не доверяю, а потому, что хочу поддержать. Но если ты против, я готов побыть в стороне и дождаться тебя. Тебе нужно просто сказать мне, чего ты хочешь, и я сделаю все. Ты управляешь ситуацией, запомни». От его слов мнительная часть ее натуры вроде успокоилась. «Я не против твоего присутствия, думаю, мне так будет даже проще». Они спустились в подземный гараж офисного центра, и Тимур, обняв за плечи, повел Карину к машине, которую оставил здесь на время отъезда. Уже в тишине салона Карина набрала мужа. Он ответил почти сразу. «О, какой приятный сюрприз в серых рабочих буднях, дорогая!» Карина покосилась на Тимура и поняла, что он должен слышать Андрея достаточно отчетливо в тишине салона. «Ты звонишь сказать мне, что одумалась, и хочешь умолять меня вернуться обратно?» «Андрей, нам нужно увидеться завтра», — собрав решимость, сказала мужу Карина. «А зачем ждать до завтра? Одно твое слово, и я уже сегодня буду дома». «Я соскучился. Все же, какой бы ледяной ты ни была, мне безумно нравится иметь тебя». Голос Андрея был откровенно насмешливым. Карина увидела, как исказилось гневом лицо Тимура, и он до хруста сжал челюсти, И издав звук, похожий на звериный рык. «Андрей, все, что мне сейчас от тебя нужно, это время и место, в котором мы завтра встретимся, чтобы решить, как нам быть дальше». «Вот как! Ну что, снежная моя королева!» — ответил Андрей, делая ударение на слове «моя». «Давай увидимся завтра в час в итальянском ресторанчике напротив твоего издательства». «Устроит?» «Вполне. До завтра». Карина отключилась и не стала говорить мужу, что больше там не работает. Это больше не имело значения. «Почему ты не сказала ему, что разговор будет о разводе?» Прорычал Тимур, вцепившись в руль так, что пальцы побелели. «Потому что он наверняка бы тогда стал избегать встреч со мной и затягивать все это. Но тогда я бы поехал и сам бы притащил этого урода к тебе». Чуть расслабился Тимур. «Прости, что срываюсь, но меня просто бесит, что у него на тебя есть законные права. Хочу, чтобы это закончилось как можно быстрее». «Успокойся, пожалуйста, у него нет никаких прав». Улыбнувшись, погладила его по плечу Карина. Тимур, наклонив голову на бок, потерся, а ее руку щекой с нескрываемым наслаждением на лице. «Куда мы едем?» «Увидишь», — загадочно улыбнулся Тимур.